Глава 3. Когда Франклин в первый раз увидел Индру Лангенбург, руки у неё были по локоть в крови, и она деловито разрезала внутренности десятифутовой тигровой акулы, которую сама же и выпотрошила. В лучах солнца тускло поблёскивало белое брюхо чудовища, распростёртого на песчаном пляже, облюбованном Франклином для утренних прогулок. Из пасти акулы свисала крепкая цепочка с крючком. Видно, рыбина попалась на удочку ночью и с отливом ощутилась на мели. Несколько секунд Франклин глядел на это странное сочетание — милая девушка и мертвый монстр. Потом раздельно произнес, — это не совсем то, что я хотел бы видеть перед завтраком. Чем вы, собственно, заняты? К нему повернулось смоглое лицо с очень строгими глазами. Длинный острый нож, который произвёл такое кровопролитие, продолжал ловко рассекать хрящ и кишки. Я пишу диссертацию о витаминах в печени акулы, ответил ему голос такой же строгий, как глаза. Для этого мне нужно много акул. Это моя третья за неделю. Возьмете зубы? Отличный сувенир. А у меня их уже хватает. Она подошла к голове хищницы, засунула нож в пасть, который не давал закрыться деревянный брусок. Рука девушки сделала быстрое движение, и появилось целое ожерелье страшных треугольников, как бы ленточная пила из кости. Нет, — Нет-нет, спасибо. — Спасибо. — поспешно отказался Франклин. — Хоть бы не обиделась. Молодая, ей, наверное, и двадцати нет. — Вы работаете. Не обращайте на меня внимания. Появление незнакомого лица на этом маленьком островке его не удивило. Сотрудники научно-исследовательской станции редко общались с управленцами и работниками учебного комбината. — А вы новичок? — А вы новичок? спросила окровавленная исследовательница с довольным видом бросая в ведро большой кусищи печени я не видела вас на последнем танцевальном вечере у франтлина сразу поднялось настроение как приятно встретить человека который ничего не знает о тебе и не любопытствует зачем ты приехал впервые он мог говорить свободно не ощущая неловкости да только что прилетел буду учиться «А вы давно здесь?» Он поддерживал этот глубокомысленный разговор, потому что ему было приятно ее общество, и она, конечно, понимала это. «С месяц!» — небрежно бросила девушка. Ведро опять чавкнуло. Оно было уже почти полным. «Сейчас у меня каникулы, я учусь в университете в Майами». «Значит, вы американка?» — спросил Франклин. «Э-э, нет». — Важно, — ответила она, — во мне почти по ровну голландской, берманской и шотландской крови. А родилась я в Японии. Вот и разберитесь. Подшучивает? Да нет, на лице ни тени лукавства. Славная девушка. Но не стоять же тут с ней весь день. У него всего сорок минут на завтрак, в девять занятия по вождению подводной лодки. Он тут же забыл об этой встрече, с каждым днём круг его знакомых ширился, и он постоянно видел новых людей. Ускоренный курс не оставлял времени для развлечений, и он был только рад этому. Франклин с головой ушёл в новое дело, он даже удивлялся тому, как легко ему думалось, ведь на те, кто послал его сюда, не ошиблись. Все эмпирические сведения, цифры, факты, структура управления более или менее безболезненно накачали ему в мозг под лёгким гипнозом проверяя себя с помощью магнитофона который задавал вопросы и сам погодя давал верные ответы франклин убедился что информация запомнилась а не вылетела из другого уха как это иногда бывает дон берли в этом не участвовал но и тогда когда он не был занят с франклином ему не очень-то давали отвести душ Начальный курсов был счастлив, что Дон снова попал к нему в лапы и весьма учтиво с подкупающей улыбкой осведомился, не согласится ли он, когда у него будет время, читать лекции трём учебным группам. Дона обошли так ловко, что оставалось лишь покориться и сделать вид, будто ему это приятно. А он-то мечтал погулять. Зато в другом, самом главном, его опасения не оправдались. С Фрагглиным вполне можно было ладить, если не касаться его личных дел. Он отлично соображал, а его техническая подготовка во многом превосходила ту, которую получил Дон. Редко приходилось объяснять ему что-либо дважды, и ещё задолго до того, как они стали упражняться на учебных стендах, Дон обнаружил в своём ученике задатки хорошего навигатора. Руки Франклина действовали уверенно он реагировал быстро и чётко и во всей его манере держаться было что-то неуловимое что отличает первоклассного водителя от зорь одного но дон знал что кроме знаний и навыков необходимо ещё кое-что А вот есть ли это у Франклина, он пока не мог сказать. Только проверив своего ученика в погружении, он сможет определить, что трудился не зря. Франклину нужно было усвоить так много, что казалось это невозможно сделать за 2 месяца предусмотренной программой. Сам Дон прошёл полный шестимесячный курс, и ему было как-то обидно думать, что кто-то может управиться в 3 раза быстрее пусть даже с репетиторами. Да одну только материальную часть, виды и устройства подводных лодок надо изучать два месяца, как бы тебе не помогали. А он должен в этот же срок пройти с Франклином основы мореплавания и подводной навигации, основы океанографии, подводную сигнализацию и связь, курс их теологии, специальную психологию и, само собой, китоведения. Франклин пока что не видел ни одного кита, ни живого, ни мёртвого. Донну было очень важно, как пройдёт первая встреча. Тут сразу узнаешь, получится ли из него смотритель. 2 недели прошли в упорной работе, прежде чем Дон решил взять Франклина с собой под воду. К этому времени между ними установились отношения, своеобразно сочетающие дружелюбие и отчужденность. Они уже называли друг друга просто «Дон» и «Уолт», но дальше этого пока не пошло. Берли по-прежнему ничего не знал о прошлом Франклина, хотя не скупился на догадки. Особенно нравилось ему представлять себе своего ученика очень ловким преступником, возможно, даже убийцей которого реабилитировали после тотальной терапии. А что? Ну, он был бы здорово. В поведении Франклина больше не проявлялись те странности, которые бросили в глаза Дону при первой встрече, хотя он бесспорно продолжал выделяться нервозностью и раздражительностью. И биография Франклина не занимала Берлита, как прежде. Ему просто некогда было раздумывать над ней. Он умел быть терпеливым, когда не оставалось ничего другого, и не сомневался, что рано или поздно всё узнает. Несколько раз Дон мог бы в этом поклясться, Франклин готов был поверить ему свою тайну, но тут же опять замыкался. А Дон не показывал виду, что заметил это, и между ними возобновлялись прежние отношения. Ясным утром, когда ленивая зыбь чуть колебала поверхность моря, они шли по узкому пирсу, соединившему западный берег Герона с кромкой рифа. Несмотря на прилив, расстояние от кораллового дна до поверхности нигде не превышало 5-6 футов, и вода была прозрачнейшая, видно всё до мелочей. Однако этот природный аквариум не занимал ни Франклина, ни Берли. Это всё привычное зрелище. Главная прелесть и красота глубже, на подводном склоне. В 200 ярдах от острова коралловое поле довольно круто падало вниз, но опирающийся на всё более длинные сваи пирс протянулся ещё дальше, заканчиваясь горсткой служебных зданий. Строители сделали героическую, в общем-то, удавшуюся попытку избежать впечатления мрачного беспорядка, который почти неизбежно производят всякие доки и пирсы. Даже краны не казались уродливыми. С неохотой, отдавая в аренду всемирной организации продовольствие архипелаг Каприкорн в властье Квинсленда, поставили непременным условием, чтобы не пострадала первозданная красота островов и в Оп, можно сказать, справилась с этим. Я предупредил, чтобы нам приготовили две торпеды, сказал Берль. Спустившись по лестнице в конце эстакады, они через двойную дверь вошли в просторный воздушный шлюз. Давление повысилось, и у Франклина заложило уши. Он прикинул, что они сейчас футов на 20 ниже уровня моря. В ярко освещённом эллинге хранилось различное подводное снаряжение, от обычного акваланга до хитроумнейших двигательных устройств. Заказанные доном торпеды лежали на тележках на апареле, которая уходила в недвижимую воду в конце эллинга. Они были покрашены в ярко-жёлтый цвет, отличающий всё учебное оборудование. Дон неприязненно посмотрел на них. Да, уже года два, если не больше, как я ими не пользовался, сказал он Франклину. У тебя это, наверное, получится лучше, чем у меня. Я предпочитаю обходиться без механизации, когда иду под воду. Они разделись, оставшись только в плавках и свитерах, навесили на спину дыхательные аппараты. Дон дал в руки Франклину небольшой, но очень тяжёлый баллон из пластика. Вот это и есть баллон со сжатым воздухом, о котором я тебе рассказывал. 1000 атмосфер, представляешь себе? Воздух в нём плотнее воды. Поэтому с обоих концов есть пустые отсеки для нулевой плавучести. — По мере того, как ты расходуешь воздух, автоматика подпускает в поплавки воду, и баллоны все время остаются почти невесомыми. А без этого выскочишь наверх, как пробка, когда тебе этого меньше всего хочется. Он посмотрел на манометры и кивнул. — Половинный запас, — отметил он, — нам и того не понадобится. Полный заряд рассчитан на сутки, а мы всего-то с час походим. Они подогнали новые во всё лицо маски, тщательно проверенные заранее, чтобы не протекали и не давили. Теперь до конца курса маски будут принадлежать только им, вроде как зубные щетки, потому что нет двух людей с одинаковым овалом лица, а малейшая щель может оказаться роковой. Затем они проверили подачу воздуха увидели что маленькие переносные радиостанции работают и наконец легли каждый на свою торпеду прозрачные щитки защищали голову ведь скорость встречной струи достигает 30 узлов франклин получив вставил ноги в подпёртки и нащупал пальцами педали скорости и реверса Перед люсой у него посередине пульта находился рычажок, который управлял торпедой, как ручной штурвал самолёт. На том же пульте было несколько тумблеров, компас, спидометр, глубиномер, вольтметр и всё. Дон дал Франклину последние наставления и заключил: "Держись правее меня в футах в 20, чтобы я всё время видел тебя. Если что не так, и придётся бросить торпеду, Не забудь только выключить мотор. Не то будет носиться потом ищи её. Готов? Да, готов, ответил Франклин в маленький микрофон. Ну, пошли. Тележки покатились вниз по Апареле. И вот уже они в воде. Знакомое ощущение. Как и все, Франклин немножко занимался подводным плаванием, иногда ходил с аквалангом, Пред вкушая приятную прогулку, он услышал, как зажужжала маленькая турбина в корпусе торпеды, стены Эллинга медленно заскользили назад. Как только они вышли из-под слай, кругом стало светлее. Видимость здесь была не очень хорошая, от силы 30 футов, но дальше вода была прозрачнее. Дон развернулся и под прямым углом к рифу пошёл в море со скоростью 5 узлов. Главная опасность с этой игрушкой, говорил его голос в маленьком наушнике, вставленном в ухо Франклина, разгонишься слишком быстро и на что-нибудь налетишь. Под водой трудно судить о расстоянии, тут нужен опыт. Вот посмотри. И он заложил крутой вираж, огибая внезапно выросшую перед ними коралловую башню. Если это было рассчитано заранее, то рассчитано здорово, подумал Франклин. Они прошли в каких-нибудь 10 футах от живой горы. Он успел заметить полчищу ярко окрашенных рыб, которые невозмутимо смотрели на него, должно быть, привыкли к торпедам и подводным лодкам. Лов тут строго-настрого запрещён, так что человек им тоже ничего боится. Включив крейсерскую скорость, они через несколько минут очутились в проливе, который отделял остров от соседних рифов. Тут было где разгуляться, а Франклин стал повторять за Доном бочки, петли и горки. Он никак не поспевал за своим учителем. Они то устремлялись к дну на глубину около 100 футов, то выскакивали из воды, чтобы сориентироваться, и всё время Дон вёл репортаж, прерывая его, чтобы выяснить, как себя чувствует ученик. А Франклин чувствовал себя великолепно. В проливе вода была намного прозрачнее, и они видели почти на 100 футов В одном месте они врезались в косяк любопытных бонит, которые сопровождали их, пока Дон не прибавил скорости и не ушёл от эскорта. Акулы почему-то не попадались, и Франклин спросил Дона, в чём дело. Так ведь с торпедой много не увидишь, ответил тот. Шум водомёта распугивает их. Если хочешь познакомиться с здешними акулами, плавай по старинке. Или выключи мотор и жди, пока сами не придут взглянуть на тебя. Впереди что-то темное возвышалось над дном. Сбросив ход, они приблизились к коралловой гряде высотой двадцать-тридцать футов. — Здесь живет один мой старый приятель, — сказал Дон. — Посмотрим, может быть, он дома. Почти четыре года не виделись. Да разве это срок для него? ему лет 200 не меньше они проплывали мимо огромного покрытого зеленью коралового гриба франклин рассматривал тени под ним вот огромные глыбы а вот читай изящных помокантит совсем плоских он чуть не потерял их из виду когда они повернулись к нему хвостом но они ещё похоживо на то о чём рассказывал берли Вдруг одна из глыб двинулась с места и поплыла. Хорошо, что не в его сторону. Рыбина, какой он в жизни не видел, длиной почти с торпеду и намного толще, уставилась на него огромными выпуклыми глазищами. Она разинула толстогубую пасть, и Франклин почувствовал себя как иона в тот великий миг, который навеки прославил его. Блеснули неожиданно мелкие зубы, и пасть захлопнулась. Он даже ощутил толчок воды. По голосу Дона было слышно, как он рад этой встрече, напомнившей ему пору, когда он сам был курсантом. — Привет, старина, губошлеп! Давненько не виделись. — Правда хорош? — 750 фунтов, положись на мое слово. — Да. Есть его фотографии, снятые 80 лет назад. Он на них не намного меньше. Удивительно, как подводные охотники не добрались до него, когда ещё тут не было заповедника. Меня больше удивляет, как он до них не добрался, заметил Франклин. Ну он же совсем безопасен. Промикропсы питаются только тем, что могут проглотиться целиком. Зубёшки у него мелковаты. Кусать не приспособлены. Нет, человека ему не одолеть. Разве что еще лет через сто. Оставив великана охранять вход в свою обитель, они продолжали плыть вдоль рифа. Дальше особых приключений не было, если не считать встречи с большим скатом, который, завидев их, снялся со дна, часто-часто хлопая крыльями плывя он удивительно напоминал огромные самолёты с дельтавидным крылом которые парили в воздушном океане лет 60-70 назад удивительно подумал франклин как природа предвосхитила многие изобретения человека взять хотя бы форму этой торпеды даже самый принцип реактивного движения об огнём риф замкнём круг сказал Дон. Минут за 40 дойдём до пирса. Как самочувствие? Отлично. Уши не болят? Левое ухо поначалу вроде бы заложило, но теперь ничего. Ладно, тогда пошли. Иди чуть сзади и выше, чтобы я видел тебя в зеркальце, а то пока ты шёл справа, я всё время боялся врезаться в тебя. Перестроившись, они со скоростью 10 узлов устремились на восток следуя за извивами рифа дон был доволен прогулкой франклин уверенно держался под водой конечно окончательный вывод делать рано надо ещё посмотреть как он поведёт себя в аварийном случае но это до следующего раза без ведома франклина ему уже подстроили небольшую каверзу